Он откинул половину одеяла, открывая ноги больного. Лиза ожидала увидеть покрытую струбьями кожу, заживающую после ожога, второй степени, подобного тем, которые сегодня она обрабатывала весь день. Но вместо этого ее взору открылись странные багровые синяки, протянувшиеся от щиклот до самого паха, усыпанные черными волдырями. — Если бы вы дочитали историю болезни до конца, — заметил Линдхольм, — вы бы узнали, что эти новые симптомы появились всего четыре дня назад. Сотрудники местной больницы решили, что речь идет о тропической гангрене вследствие сильного заражения при ожогах. Однако это на самом деле некротизированный фасцит, — договорил за него Лиза. Шумно втянув носом воздух, Линдхольм опустил одеяло. «Вот именно! Мы тоже так думали!» Некротизированный фасцит, больше известный как болезнь, пожирающая плоть, вызывался бактериями, как правило, бета-гемолитическими стриптококками. «Каковы ваши предположения?» — спросила Лиза. «Вторичное заражение через уже имевшиеся раны...» Я пригласил нашего бактериолога. Быстрая реакция по грамму, проведенная вчера вечером, показала массовое размножение пропионовых бактерий. Лиза нахмурилась. Но это же какая-то ерунда Пропионовые бактерии — обычные эпидермические бактерии. Они не являются патогенными. Вы уверены, что речь идет не о простом заражении? Только не при том количестве этих бактерий каком они были обнаружены в волдырях. Реакция по грамму была повторена на образцах других тканей. Результат тот же самый. Именно тогда было впервые замечено, что странным некрозом поражены окружающие ткани. В здешних местах подобный вид гниения ткани встречается достаточно часто. Оно может принимать вид некротизированного фасцита. о чем оно вызывается? уколом, — Бородавчатки. Каменные рыбы. Крайне ядовитые существа. Внешне эта рыба похожа на камень, но у нее острые спинные плавники, смазанные ядом, который выделяется из специальных желез. Этот яд — один из самых отвратительных в мире. Я пригласил доктора Барнхарда, чтобы он исследовал пораженные ткани. — Токсиколога? — Линдхольм молча кивнул. Доктор барнхард специалист по естественным ядам и токсинам, прилетел сюда из Амстердама. И, используя влияние Сигмы, Пейнтер лично просил включить его в состав группы ОС. Результаты анализов были готовы час назад. Доктор Барнхарт обнаружил в тканях больного наличие активного яда. «Ничего не понимаю». Значит, этот человек, блуждая в бессознательном состоянии, укололся обородавчатку? У нее за спиной прозвучал голос, ответивший на этот вопрос. — Нет. Лиза обернулась. Дверной проем заполнила собой огромная туша, настоящий медведь в человеческом обличье, втиснувшийся в не по размеру маленький защитный костюм лицо обрамленное спутанной седой бородой как нельзя лучше соответствовало внушительным габаритам чего нельзя было сказать про тонкий приницательный ум доктор хендри барнхард протиснулся в каюту я не верю что этот человек вообще когда бы то ни было укололся бородавчатку и в то же время зараженная ядом но как такое возможно пропустив вопрос ли мимо ушей барнхард обратился к функционеру воз — Все оказалось именно так, как я и подозревал, доктор Линдхольм. — Я одолжил у доктора Миллера культуру пропионовых батарей и провел анализ. Теперь нет никаких сомнений. Линдхольм заметно побледнел В чем дело? — нетерпеливо спросила Лиза. Нагнувшись к безымянному больному, токсиколог осторожно поправил одеяло. На удивление нежное движение для такого огромного мужчины. Эти бактерии объяснила. Те самые пропионовые бактерии вырабатывают эквивалент яда бородавчики, закачивая его в организм бедняги в таких количествах, что у него разлагаются ткани.